Глава 19, третий корпус. От белого домика по серой асфальтовой дорожке мы двинулись к нашему корпусу. Ярко-оранжевые окна светились между матовыми стволами берёз. Ненадёжная лунная темнота дразнила своими ночными секретами, шуршала чёрной травой, качала странными ветками, стучала дальней электричкой, пугала мечущейся ночной бабочкой размером с воробья. На небу, среди звёздного мерцания, плыли мигающие огоньки самолётов. Из-за леса доносился скребущий гул. В Домодедовском аэропорту заходил на посадку пассажирский Ту-104. Раньше ревущие громадины снижались прямо над лагерем, и можно было даже прочитать буквы на скошенных алюминиевых крыльях. Наверное, если в этот момент пассажир глядел в иллюминатор, Он видел весь наш лагерь как на ладони, возможно, различал даже пионеров, задравших головы. Если шла линейка, то наконда замолкала, так как как всё равно ничего не слышно, и с досадой дожидалась, когда стальная птица Рух скрыется за лесом. Но потом пришли к выводу, что рёв и дребежание стёкол отрицательно сказываются на здоровье детей. И как сказал Юра артист Глиссаду сместили. Вот видишь, как у нас заботиться о детях, заметила по этому поводу Лида. Слева за деревьями остался первый корпус. Из открытых освещённых окон доносилось: есть по оста в кармане и надо уж спеть мальчишек измазать и шваброй нагреть. В отрыв пошли. усмехнулся Лемешев. В последнюю ночь всё можно, кивнул я. Опенье продолжалось. Вожатый заходит, как будто все спят. Вожатый выходит, подушки летят, и нет нам покоя ни ночью, ни днём. Погоня в погоню, погоня, погоня, погоня, вожатый с ремнём. Спать никто не собирался. Все ждали, когда старшие уйдут на свой сабантуй, и тогда начнётся катавасия последней лагерной ночи. Справа, во втором корпусе, девчонки тоже пели: Звени, бубенчик мой, звени. Гитара поешьута напевы, я расскажу вам о любви, шута и гордой и королевы. Тебе не жалко выезжать? Спросил Лемешев. Еда и, и нет. А если бы Ирма осталась? Он исскосаглянул на меня. Причём тут Камулова? Я на море хочу. Но если сорвётся, тогда приеду на третью. А ты? Я в Крым. Любишь море? Я не ответил, потому что в этот момент вообразил, как мы с Ирмой ныряем в прозрачной солёной воде, будто их Тиандерс Гутьерры. И я достаю ей с одна самые большие рапаны. Жаль, в Чёрном море нет жемчужных раковин, зашептал висящий на столбе алюминиевый громкоговоритель, и следом послышался хриплый звук горна. Мы с Пашкой по привычке подпели: спать, спать по палатам, пионерам и вожатым. Ага, особенно вожатым, проворчал Лемешев. Главное, чтобы снова не подрались, ответил я, вспомнив конец прошлой смены. Бежим! крикнул Пашка. И мы пустились во весь дух, чтобы не попасться на глаза Голубу. После прошлого сабантуя Юра-артист появился с запудренным синяком и рукой на перевязи. Он ходил прихрамывая, всем объясняя: "Хорошо, что получил увечье летом, когда сезон закрыт". Иначе театру оперетты пришлось бы отменять спектакли, где он исполняет главные роли, а это почти весь репертуар. Вместо него на сцену выпустить некого. Талант явление штучное. Все кивали, воображая картину. На двери висит большое объявление. Театр оперетты закрыт в связи с болезнью народного артиста Юрия Зайцева. Иногда взрослые врут с таким размахом, К чему и нам, подрастающему поколению, даже не снится. Зимой Лида принесла из завкома два горящих билета на фиалку Монмартра. Отец наотрез отказался идти, ждал трансляцию футбола, и мама взяла меня. Я обрадовался. Однако для вида нахмурившись, стала отнекиваться, ссылаясь на не сделанные ещё уроки. Но она пообещала угостить картошкой с лимонадом. Внутренне ликуя, я нехотя согласился. Всю дорогу Лида радостно повторяла: "Сегодня поёт Шмыга. Ты понимаешь, сынок? Шмыга". Я почему-то решил, что Шмыга мощный пузатый мужик с тяжёлым густым голосом, как у Шаляпина. Оказалось, это виртлявая и песклявая дама с большим красным пером, воткнутым в причёску. Она танцевала и пела, Юлия перед целой ширенгой длинноногих расхлябанных щёголей. одетых в чёрные фраки и цилиндры. Тимофееч, кстати, терпеть не может Балирунов. Он говорит, нахмурившись: "Тоже мне, работа, ногами дрыгать. Их бы на недельку к станку, Жирепцов". Сидели мы далеко, но маман взяла в гардеробе за 30 копеек маленький бинокль, светло-кремовый с золотыми ободками. Она переживала, что мы не успели заехать к Батуриным, чтобы позаимствовать их старинный Перламутровый бинокль, принадлежавший покойной Елизавете Михайловне. Но я успокаивал Лиду, что за 30 копеек мы не только можем смотреть спектакль сквозь увеличительное стекло, но и получим по окончании одежду без всякой очереди, а она там длиннющая. И так я внимательно обозревал сквозь линзы сцену. И вдруг облик одного из много задирал, дрогающегося с самого края, показался мне знакомым. Я покрутил рифлёное колёсико, добиваясь абсолютной чёткости изображения. Не может быть. Невероятно. В антракте я взял у маман программку, долго её изучал и в самом конце длинного списка обитателей Монмартра нашёл знакомое имя. Юрий Зайцев. Да это же наш Юр Ползай. Да уж, кроме него спеть хором Дес женщин жить нельзя на свете нет в театре оперет и больше никому. Ну и вралисимус, как говорит в таких случаях Башашкин. Посмотри. Лемешев на бегу показал рукой на окна нашего третьего корпуса. В обеих половинах горел свет. Но у девчонок он был лимонно-жёлтый, а у нас апельсиновый. Почему? Ведь абажуров нет, одни голые лампочки. Из забоев догадался я. Точно, подтвердил Пашка. Кателок у тебя варит. Мы тяжело дыша взлетели на крыльцо. Теперь надо было оценить обстановку, чтобы не нарваться на голуба. Если он уже пошёл по палатам, проверяя наличие и отсутствие, наши дела плохи. Третий корпус похож на остальные лагерные постройки. Одноэтажный длинный домик, обшитый досками, выкрашенными в зелёный цвет и крытый старым шифером, который порос бархатным мхом, а местами потрескался. Под окнами кусты отцветшей сирени с ржавыми метёлками на верхушках, посредине крыльцо, напоминающее скворечник. Одна ступенька зазимо в конец сгнила и её заменили свежей белой доской. Она ещё сочится янтарной смолой. прилипающий к подошвам. Через перилы обычно перекинут выставленный на солнышко матрас. У Засухи, на кроме экземы и ещё и недержание. Ему даже на ужин компот не дают, что помогает, но не всегда. Он как-то признался, что во сне ему мерещится бутон мчится, мчится, чтобы успеть в белый домик, но каждый раз опаздывает и просыпается от мокрого неудобства. Мы стараемся не замечать его недостатка. Подумаешь, Все мы в владенчестве писались. Но задержался человек слегка в детстве, бывает, пройдёт. И только аркашка при каждом удобном случае напоминает бедному парню о его протичках. Эй, лысый, иди пописай. Я заглянул в дверь. Никого. И мы осторожно, стараясь не скрипеть половицами, вошли во внутрь корпуса. В просторном вестибюле к стенам прикручены вешалки с двойными алюминий в уми крючками. Короткий нижний для курточек, длинный верхний для панам, пилоток, картузов. Ниже у самого пола тянутся узкие стеллажи для ботинок, сандалий, кедов. Они высыхая издают дух затхлой прелести. Налево девчачья палата. Из неё всегда приятно пахнет. Женщины, они понятно, всегда благоухают пудрой, и Красной Москвой. Но девчонки-печонки с какой стати? Загадка. Направо наша, мальчиковая половина. Из неё всегда почему-то несёт мокрой собачьей шерстью. Прямо коморка, где живёт тёма львовна. Из-за двери всегда тянет растворимым кофе и удивительными духами, названия которых Нинка Краснова произносит с благоговением. Рижская сирень. Голуб с другими парнями в очках обитает в общаге, двухэтажном новом корпусе. Он стоит на краю огороженного котлована, вырытого под бассейн. Там же на первом этаже сидят дирекция и бухгалтерия. Из открытого окна далеко в поле разносится беспрерывный стук деревянных счётов и зычный голос снабженца Когана. По телефону люди почему-то говорят громче, чем в жизни, точнее орут. Где я вас спрашиваю четыре мешка гречки и пять риса? Где восемь ящиков вермишели? Где 40 кг сухофруктов и 100 брикетов кисельного концентрата? Вы с ума там что ли посходили? У меня здесь 200 ёртов. Чем я их кормить буду грудью? Это блокада? Нет, вы ответьте. Хотите неприятностей? Они у вас так и будут в ассортименте. Когда выложите партбилет на стол, тогда поймёте, что дети цветы жизни. Нет, не завтра утром, а сегодня вечером. Так-то лучше. Жду. В дирекцию Галякви мы относим письма, которые три раза в неделю отвозит в Москву на своей таратайке лысый блондин. Назад он доставляет весточки и гостинцы от родителей. Так как не у всех из-за работы получается приехать в воскресенье в лагерь, Лида, например, в первую смену выбралась только на родительский день, но каждую неделю передавала мне посылки. Подписанные свёртки и пакеты лежат в углу приёмной. Заходишь, говоришь Галякве фамилию и получаешь передачу с обязательной рекомендацией перед обедом сладкого не есть, а то перебьёшь аппетит. В посылке обычно, кроме клубники или черешни, таятся соевые батончики, конфеты Коровка. Мои любимые вафли лесная быль, леденцы и кулёк крупных семечек, специально для меня купленных на Пятницком рынке и пожаренных бабушкой Маней. Я всегда делился с Лёмишевым и Козловским. Раньше угощал Шохина, самого рослого и сильного парня в нашем отряде, спокойного и справедливого. Он никого не обижал, не воспитывал. А если кто-то уж очень сильно доставал, Боря подзывал бузатёра Тот покорно подходил, и селач делал ему саечку. На первый взгляд, вроде бы пустяк, баловство. Средним пальцем ты, словно крючком, цепляешь провиневшегося за подбородок, а потом резко дёргаешь вверх, пропахивая ему лицо всей пятернёй, особенно больно задевая ноздри. Потом Шохин обычно гладил наказанного по голове и предупреждал: "Не возникай, а то получишь американский щелбан. Понял? Понял, понял. Покорно кивал пострадавший, радуясь своему счастью. Почему? А потому что американский щелбан в борином исполнении валит с ног. Техника простая. Упираешься прямыми сомкнутыми пальцами в лоб несчастного, а затем резко, с хлопнув ладонь, бьёшь со всей силы запястьем между глаз. В голове потом целый день звенит. Думою работник болда вышиб ум у жадного попа нищедещим русским щелчком а с помощью именно американского щелбана Странно что в учебнике литературы по этому поводу ничего не сказано При шохине в палате у нас была брассовая дисциплина и без голуба И маль выходя из своей каморки и куда-то убегая ворковала Боренька я на тебя надеюсь Жаль, на вторую смену он не остался. Спортивные сборы. После него стал верховодить Клитукович Жаринов, который взбухать пытался ещё при Шохене, но тот на второй день по приезде предложил ему прогуляться в поле, откуда Аркашка вернулся с расквашенным носом и затих до конца смены. Зато уж в июле распоясался. Нашу Троицу тираннозавра особо не трогал, только задирал А вот бедняга Засухин за каждое недержание получал ломовой американский щелбан, и, кажется, стало из-за этого писаться ещё чаще. Доставалось и жир тресту. Ему тиран при каждом удобном случае давал такой мощный пиндель, точно бил угловой. Толстяк даже ходить стал как-то боком, постоянно опасаясь за свою выпуклую задницу, ставшую сплошным синяком. Сам в душе видел Если кто-то испортил в палате воздух, забывал обезопаситься, громко сказав МРП, милиция разрешает пукать, то получал сокрушительный подзатыльник. Иногда Аркашка просто так, по настроению, подходил и без слов бил по дых, а когда жертва, согнувшись от боли, не могла вздохнуть, настойчиво советовал: "Качай пресс, слабак". После отъезда Козловского Жаринов, как я заметил, ждал только случая, чтобы придраться к нам и поквитаться за нашу независимость, а со мной лично за Ирму, которая ему чётко нравится. Во мне он видит почему-то соперника. И мы с Лемешевым договорились не отступать, даже если придётся вернуться домой с подбитыми глазами. Я вдруг подумал: поразительно Все эти мысли и картины пронеслись в моей голове, пока мы стояли в прихожей, пахнущей обжитой сыростью, и пытались понять, где находится голубь, в каморке или в палате. Если на девчачьей половине это хорошо, проскочим. Если же на нашей плохо. Готовься к экзекуции. Коля считает, что инстинкт дисциплины у пионеров можно выработать только с помощью телесных наказаний. А ещё я подумал. Если советские космические корабли будут летать со скоростью мысли, то за судьбу вселенной можно не волноваться. И на Марсе будут яблони цвести. А из каморки тем временем доносился очень интересный разговор. Не пойду я, не упрашивай. Да что ж такое? Ничего. Одеялкой он её накрыл. Тебе-то что? Не пойду, я не хочу. С детьми побуду, мало ли что, капризничала Ималь. Эм, уговаривал голубь. Но ну что ты как девочка, ничего с ними не случится. Пойдём, хоть расслабимся. Вот и расслабляйся, покрывай всех одеялками. Далось тебе это одеяло. Все решат, что ты отрываешься от коллектива. Ну и пусть. Нет от меня отрываешься. Почему ты в нос спросил, голубь? Ну не надо. Здесь всё слышно. Перестань. Когда будем конфисковывать? Зачем откладывать? Сейчас.